об авторе. Однажды в детстве Джеймс Рассел прочел книгу настолько захватывающую, что его сердце едва не выпрыгнуло из груди. Теперь цель его жизни — писать настолько же интересные истории для других детей. Надеемся, что это одна из них. Джеймс живет в Новой Зеландии в городе Окленд с женой и двумя сыновьями, которые любят самые разнообразные приключения.